Глава одиннадцатая «Разумеется, надо идти мне, маменька, идти и просить свидания!» Княжна Аннет порывисто скрестила руки на груди и обернулась к брату и матери. «Коля, неужели даже ты не понимаешь? Свидание дают только родственникам, вы же сами узнавали. Никаких друзей, никаких общих знакомых, значит, кроме меня некому?» Был сумеречный вечерний час. За окном дешёвого гостиничного номера барабанил дождь. Из плохо закрытого окна сквозило. Грязная занавеска колыхалась, и язычки свечей били, с угрожей вот-вот погаснуть. За печью монотонно надоедливо скребла мышь Внизу кто-то уныло крикнул. «Селёдку в шашнадцатый спрашь бьёт!» И княгиня Вера, вздрогнув, отвлеклась от своих раздумий. «Аннет, вы несёте чушь», — отрывисто сказала Ольга Семчинова, которая курила у открытой форточки длинную пахитоску. «Вы ведь Сметову тоже не родственница?» «Я могу назваться его невестой», — чётко выговорила Аннет. «Это, как мне кажется, единственная возможность поговорить с Андреем Петровичем». «Ну о чём вам с ним говорить?» — пожала плечами Ольга. «Не будет же он обсуждать с вами дело. Думаю, лучше уж будет пойти мне». «Мне кажется, что Аннет права», — осторожно вмешалась Вера. «Могу, разумеется, пойти я и назваться какой-нибудь двоюродной тетушкой, но Аннет все же подходит больше. Невесту к молодому человеку пропустят уж, наверное». «Главное, чтобы молодой человек знал, что у него есть невеста», — ледяным голосом напомнила Ольга. «Княжна рискует попасть в дурацкое положение». «Я это, разумеется, переживу» так же холодно заметила Аннет. «Риска никакого. В крайнем случае меня просто выгонят. Маменька, а вы или Коля можете пойти со мной для солидности? Княжна ты невидская с матерью, это любого жандармского полковника напугает. Особенно, если надеть шелковые платье и драгоценности». «Но я даже не взяла с собой ничего этого», — растерялась Вера. Коля только вздохнул. Украдкой посмотрел на Ольгу, но та сосредоточенно дымила по хитоской и не замечала его взгляда. Они прибыли в Смоленск вчера. Пока искали гостиницу, пока ждали уборки в номере, пока размещались, наступил вечер. Ольга, однако, не стала дожидаться и, бросив свой саквояж в руки Николаю, выбежала из гостиницы, вскочила в извозничью пролетку и умчалась вернулась поздней ночью мокрая, устала и голодная в сопровождении незнакомого гимназиста последнего класса. Гимназист отрекомендовался Иваном Шургиным, добрым знакомым доктора Сметова. Подтвердил, что это именно он, писал Ольге, и был немедленно усажен за поздний ужин. За ужином Шургин подтвердил, что положение Андрея весьма серьезное, он был арестован по доносу домовладельца. Во время обыска были найдены номера колокола, свежие прокламации земли и воли и личные письма к нему Благосветлова и Утина. Благосветлов Григорий Ювлампич. Годы жизни 1824-1880. Русский журналист, публицист, редактор журналов «Русское слово» и «Дело». Принимал участие в изданиях «Герцена». Участник организации «Земля и воля». Утин Николай Исаакыч. Годы жизни 1841-1883. Участник революционного движения 1860-70-х годов. Один из руководителей массовых студенческих волнений осени 1861 года. Участник организации «Земля и воля». Последовал арест и сразу же очные ставки с двумя канальями. Канальями оказались священник Успенской и мещанин Федот Симонихин, заявившие, что сей доктор народ против царя подговаривал. «И сразу после ставки сбежали мерзавцы!» — обжигаясь чаем, гневно говорил Шургин. «Успенской в свой приход ускакал так, словно волки за ним гнались, а Симонихин, черт с ним, простите, княгиня, «Самый обычный темный, непросвещенный дурень. Таких еще учить и учить. Против царя. А спроси его, чего он от царя хорошего видал, ведь и не скажет». «Ну, мы с товарищами посоветовались. Пробовали сами на свидание пробиться. Никого не пустили. И вот решились ольги Андреевне написать. Она, товарищ, все же опытный. Хуже всего, что не только наши, но и...» Тут Шургин запнулся и неуверенно посмотрел на Семчинову. Та сухо сказала... «Иван Григорьевич, при этих господах можете говорить совершенно свободно обо всем. Это давние друзья Андрея Петровича». «Что ж, я рад», — неловко отозвался Шургин. «Беда в том, что квартира его взята под надзор, и мы ждем товарищей из Варшавы от Ржонда по самому секретному делу». Ржонд — народовый, центральный орган повстанческой власти в Польше. Во время восстаний 1830-31 годов и 1863-64 годов. Вы понимаете, и никто не знает, кто именно прибудет и когда. Знает только сам Сметов. И в нем мы, разумеется, уверены, но арест его был так внезапен, что ни имени, ни слов, ни времени приезда, ни места встречи он никому из нас не успел назвать. И вот теперь грядет настоящая катастрофа. Поляки могут прибыть со дня на день, с наиважнейшими сведениями, и не дай бог их здесь возьмут. Этого нельзя допустить ни в коем случае, — тихо сказала Ольга, глядя в молодое веснущатое лицо Шургина. — Ни в коем случае! Аннет, вы слышите? Ни за что! Утром следующего дня в кабинет начальника смоленской тюрьмы вошли княгиня и княжна Таневицкие. Вера в строгом черном платье и плотные накидки из английского сукна Выглядела старше своих лет. После бессонной ночи у ее глаз залегли круги, а щеки отливались синевой. Аннет тоже вся в черном, с гладкой прической, из которой упрямо выбивались непокорные вьющие сопрятки, тщетно старалась казаться спокойной. Ее глаза лихорадочно болезненно блестели, между бровями легла тонкая морщинка. «Как она взволнована!» обеспокоенно подумала Вера. «Не дай бог, не сдержится». «Чем могу служить, княгиня?» Вежливо поднялся ей навстречу плотный кряжистый человек с николаевскими бакенбардами. «Прошу садиться». Вера опустилась в предложенное кресло, усадила рядом с собой Аннет, незаметно сжав ее холодную руку. Мельком подумала, что Ольга, несомненно, держалась бы и ровнее, и спокойнее вслух сказала. «Я очень благодарна вам, господин полковник, за то, что вы согласились принять меня с дочерью. Я не отниму много вашего времени. Дело в том, что в обверенном вам заведении содержится некто Андрей Петрович Сметов, дворянин Пензенской губернии». Полковник, не отвечая, молча наклонил голову. «Видите ли, господин Сметов, жених моей Аннет. И вот...» Она находится в полнейшем отчаянии из-за его ареста. Узнав об этом несчастье, мы немедленно бросились из имения к вам сюда. Осмелюсь спросить княгиня кто сообщил вам об аресте господина Сметова. Спокойно перебил ее жандарм. Нам написал его знакомый, господин Шургин. Другие знакомые господина Сметова вам известны? Только московские, пожал плечами Веры. Здесь, в Смоленске, мы никого не знаем. Да и с Шургиным, признаться, познакомились лишь вчера. Он написал нам, потому что знал, кроме моей Аннетту, Андрея Петровича, других близких людей нет. Аннет чуть слышно всхлепнула. Полковник коротко взглянул на неё, но ничего не сказал и снова обратился к Вере. — Так чем же я могу помочь вам, княгиня? Положение господина Сметова не скрою весьма серьёзно. Я могу лишь высказать свои соболезнования мадемуазель Теневицкой и... «Право, господин полковник! Я не нуждаюсь в соболезнованиях!» — дрожащим голосом произнесла Аннет. «Я нуждаюсь в вашей милости и снисходительности. Умоляю вас, разрешите мне свидание с Андреем Петровичем. Мы с ним долго не виделись, и я не знаю, увидимся ли снова». Две тяжелые слезищи медленно поползли по смуглым щекам княжны. но «Ну но -ну, мадемуазель Таневицкая, не стоит преждевременно убиваться». Суховато заметил полковник. «Вы еще совсем молоды, и я уверен, что без труда сделаете прекрасную партию. Господин Сметов не лучший жених для вас. Я сейчас говорю не как слуга закона, а как отец трех дочерей». «Господин полковник, прошу вас не мучить мою дочь», — холодно перебила Вера. «И поверьте, что будущий монет я распоряжусь не хуже, чем вы». «Княгиня, я и в мыслях не имел». Полковник, казалось, смутился. «Вероятно, я совершил ошибку, явившись со своей просьбой непосредственно к вам и занимая ваше служебное время. Должно быть, стоило обратиться сначала к графу Сергею Павловичу. Он старый друг моего покойного мужа и, наверное... «Вы знакомы с графом Зелотиным?» — поднял брови полковник. «Весьма близко. И прямо от вас я поеду к нему. А также к крестному отцу Аннет, князю Шевалинскому». «Я убеждена, Бронислав Казимирович сделает все для того, чтобы...» «Позвольте, княгиня!» Полковник выглядел сердитым и озадаченным одновременно. «Не стоит право беспокоить их сиятельство из-за такого пустяка. Я не вижу необходимости лишать княжной свидания с женихом». «Вы очень любезный и великодушный, господин полковник!» Порывисто обернулась к нему Аннет. «Я знала, что вы не откажете!» Но не забывайте, княжна, что здесь, к несчастью, тюрьма, и существует правила Я готова выполнять все ваши указания. Что ж, в таком случае прошу вас подождать здесь. Сейчас вам подадут чаю. А меня прошу извинить. Полковник встал и вышел из кабинета. Через несколько минут секретарь принёс чай, к которому обе женщины не притронулись. «Аннет, девочка моя, браво!» — тихо сказала Вера. — Мы почти цели вы прекрасно держались. Осталось совсем чуть-чуть. Мы не можем, не имеем права дать слабину сейчас. — Ах, перестаньте, маменька, я понимаю, — раздражённо отозвала Аннет. И по этому нервному шёпоту Вера поняла, как сейчас страшно и неуютно её девочке. — Ольга права, она в самом деле права, — в смятении подумала Вера. — Эта жизнь не для Аннет. Лишение не считать тюремной стены. Да она ведь и в ссылку за ним помчится, дай ей волю. это переоценивает свои силы. Она слишком юная и слишком мало видела горе в жизни. Она сломается от этого всего. Господи, ну почему Андрей не влюбился в эту Семчинова? Они же два спага пара. Впрочем, его можно понять. Когда эти люди влюблялись в тех, кто похож на них самих? Полковник вернулся. «Прошу следовать за мной, мадемуазель Таневицкая. Княгиня, вы хотели бы сопровождать свою дочь во время свидания?» «Полагаю, это излишним, господин полковник. С вашего позволения я подожду Аннет здесь. Или там, где вы распорядитесь?» «Разумеется, располагайтесь, княгиня, и извините меня за отсутствие удобств. Прошу вас, мадемуазель». Аннет встала и молча вышла из кабинета вслед за полковником. Они долго шли темными коридорами, мимо замерших на постах жандармов. Аннет не могла понять, то ли в тюрьме было в самом деле слишком холодно, то ли ее трясет от нервного озноба. Все ее силы уходили на то, чтобы эту дрожь не заметил полковник. андрей сейчас хуже. Ему в остер хуже, чем тебе, дура!» Повторяла она как молитва, шагая по длинной кишке коридора. «Он один, целыми днями в этих кошмарных стенах, на допросы водит!» «Его ждет суд, Сибирь! Подумай об этом и не смей дрожать, нюня несчастная!» «Мы на месте, княжна, прошу вас!» Аннет вошла в комнату с зарешоченным окном и гладкими выкрашенными в серый цвет стенами. Унылую картину дополнял стук дождя и строй воды, бегущей по стеклу. В комнате одинок стоял канцелярский, крытый вытертым зеленым сукном стол Нелепо выглядящий, без стульев и кресел. На стене зачем-то висели часы. «Извольте подождать здесь. Господина Сметова сейчас приведут, и я вас оставлю. Прошу простить, но много времени дать вам не могу». «Благодарю вас, господин полковник». Тяжелая дверь захлопнулась, и Аннет невольно вздрогнула, оставшись одна. Осмотрелась внимательнее, подошла к окну. Собираясь с духом, долго смотрела на залитый дождем тюремный двор, на котором два мужика пилили дрова и переминалась с ноги на ногу, запряженная в телегу совраска. Волнение Аннет почти унилось, и когда за спиной скрижет нол отпираемый замок, она повернулась к двери с самым безмятежным лицом. Почему-то ей казалось, что будет трудно узнать Андрея при встрече, что его должны страшно изменить арест и заключение. Но он вошел такой же, как всегда, взъерошенный, хмуроватый, с недоверчивым взглядом. Лишь отросшие щетины да помятая суконная куртка говорили о том, что Сметов долгое время находится в тюрьме. Следом за ним вошли два жандарма и уже знакомый Аннет-полковник. «Не понимаю, господин полковник, с какой стати...» Сердито начал был Андрей, вглядываясь в неподвижную женскую фигуру у окна. Полковник кашлянул. «К вам, дама, господин Сметов!» «Ко мне?» — насмешливо переспросил Андрей дело и шаг к столу. Присмотрелся. «Ан... княжна? Вы...» «Здравствуйте, Андрей Петрович», — тихо сказала Аннет. «Неужто я так изменилась, что вы не узнаете собственную невесту?» Мгновение было тихо. Сметов молча во все глаза смотрел на нежданную гостью. Затем он подошел и взял руку Аннет. Бережно, нежно поцеловал ее. Один раз, другой, третий. Аннет. Аннет, Боже мой. Зачем вы только приехали? Здесь же сами видите. Вам совсем не место в этих стенах. Как только Вера Николаевна это позволила. — Я имею право видеть вас, — отчеканила Аннет маменька это понимает господин полковник примите мою благодарность вы великодушный человек могу ли я вас просить об еще большем одолжении я бы тоже вас об этом просил господин полковник серьезно сказал сметов не сводя взгляды с княжны. мы с Анной станиславной не виделись несколько месяцев и полагаю не увидимся еще несколько лет не разрешите ли вы нам В этот момент Аннет бурно разрыдалась, припав головой к плечу жениха и совершенно по бабье подвывая тонким срывающимся голосом Андрей растерялся так, что на миг утратил самообладание и невольно обнял девушку за плечи. Ну же, Аннет, не плачьте. Не нужно. Право здесь не место для этого. Полковник тоже казался слегка сбитым с толку пронаблюдав некоторое время за плачущей Аннет и поймав свирепый взгляд арестанта, он снова прокашлялся. «Что ж, мадемуазель Теневицкая, у вас полчаса. Сожалею, но у входа останется жандарм. Надеюсь, с другой стороны дверь». Аннет повернула к полковнику, залитой слезами лицо. «Разумеется, княжна», — помедлив ответил полковник и вышел за дверь. — Бесполезно, Аннет, там глазок, — чуть слышно сказал Андрей, когда дверь захлопнулась. — Вы устроили превосходную сцену. Я и сам чуть не заревел. Итак, что случилось? — Что вас просили передать? — Ржондовцы арестованы. — Нет, они еще не прибыли, — Аннет старалась говорить деловито и кратко, но голос постыдно срывался, слезы продолжали бежать по щекам, и она прятала лицо на груди Андрея. — И пусть это игра. Пусть притворство, пусть лицедейство, зато хоть раз. Хоть один раз. Даже если он меня не любит, все равно пусть. Говорите скорее, Андрей, где назначена встреча, сколько их будет, как они узнают своего. Здесь я, маменька, Коля и Ольга, любой из нас готов. Навстречу должна прийти непременно женщина. Тихо-торопливо заговорил Андрей, обнимая ее так крепко, что Аннет чувствовала запах мужского пота. Гостиница Митрохина. «Стародемская улица. Второй этаж. В любой из исчётных дней. Внизу сказать коридорному в четырнадцатый номер заказ от Портнова. Вам должны ответить. Только завтра ждали, заплатить не смогут. Вы ответите. Мастер готов до субботы ждать. После этого входите в номер и свободно обо всём говорите. Их двое, один из них Глинской. Он ярко-рыжий, ни с кем не спутаешь. Что передать?» что я арестован, что со дня на день меня отправят в Москву, и суд состоится уже там. Пусть возвращаются в Вильна и действуют через Мадестку. Через Мадестку, запомните, это очень важно. И непременно передайте, что четвертому номеру Веры нет, они поймут. Вы все запомнили? Не беспокойтесь, у меня отличная память. Аннет подняла заплаканное лицо, улыбнулась, взглянула на запертую дверь. «Ну, теперь, Андрей Петрович, вам придется нежничать со мной какое-то время, чтобы ваш страж ничего не заподозрил». «Что ж, тогда займемся этим», — без улыбки согласился Сметов. «Вот изверги хоть бы стул для дамы принесли. Мне даже усадить вас некуда». Аннетта отошла к окну, Андрей пошел за ней. «Извините, Анна Станиславна, я вынужден буду сейчас вас обнять». «Как жаль, что вынужден!» — прошептала она. «Княжна?» — помолчав недоверчиво, переспросил он. Какое-то время Аннет молчала. Затем, не глядя на Сметова, спокойно сказала. «Андрей Петрович, я сейчас упаду в обморок. Вы позовете жандарма, скажете, что ваша невеста лишилась чувств, и свидание окончено. Вам и так сейчас несладко Я не могу делать ваше положение еще тяжелее, вынуждая вас к объятиям со мной». Аннет, в голосе Андрея было столько изумлений, что княжна чуть не заплакала снова. Крепясь из последних сил, попросила. «Отойдите чуть в сторону, иначе я упаду головой вам вживут, а это может быть больно». Но Сметов уже пришел в себе и, взяв Аннет за плечи, насильно развернул ее к себе. «Чем я вас обидел?» — настойчиво, почти жестко спросил он. «Княжна, извольте отвечать. Что я сказал не так?» Это не имеет значения, Андрей Петрович. Аннет, покосившись на запертую дверь, нежно положила руки ему на плечи. Я пришла сюда по делу. Слава Богу, удалось обмануть полковника и выпросить это свидание. И это не моя заслуга, а маменькина. Вы бы видели, как она изображала даму из высшего света и упоминала то генерал губернатор то князя Стшивалинского. Эту маменька-то, которая никогда светскими знакомствами не кичилась. «Конечно, господин полковник пришел в замешательство. Что вас ждет, Андрей Петрович?» «Ничего выдающегося», — пожал плечами Андрей, не сводя с Аннет тяжелого, вопрошающего взгляда. «Суд, как я уже говорил, ссылка, скорее всего, Сибирь. Этого следовало ожидать. Жаль, что именно сейчас, когда в Польше почти все уже на мази, остается надеяться, что паны сами управятся» аннет я очень благодарен и вам и княгене не за что благодарить ваши друзья больше благодарности олю симчиннова заслуживает это она все устроила сметов чуть заметно поморщился но все же сказал зачем же они вас то заставили в мою невесту играть пусть бы пришла ольга у нее ольга андреевна к сожалению куда худшая актриса чем я через силу улыбнулась аннет не разрыдаться не в обморок пасть не на шею вам кинуться, у неё, думаю, не вышло бы». Сметов медленно кивнул. Затем, не поднимая глаз, сказал. «Мне, право, очень жаль, что вам пришлось участвовать в этом цирке. Если бы можно было как-то по-другому...» «Довольно говорить об этом. Ради дела пришлось, так что ж? Ведь вы тоже меня обнимали, не морщится». «Морщится, обнимая вас?» Вдруг хриплый перебил он. И Аннет чуть не потеряла равновесие, когда жесткие крепкие руки стиснули ее талию. «Андрей Петрович, что вы делаете?» Но договорить Аннет не удалась. Сметов обнял ее так, что она ахнула от боли. Попыталась отстраниться и не смогла. «Господи, сейчас и впрямь в обморок, как глупо!» — мелькнула в голове. Но Андрей уже целовал ее торопливо, неловко, теплыми твердыми губами. И Аннет сама не заметила, в какой миг обняла его в ответ. И словно не было серых унылых стен, осеннего дождя за окном решетки, жандарма за дверью, ничего не было, кроме этих жестких, неумелых объятий, горячего дыхания и упрямых черных глаз. «Черт возьми, Аннет! Простите меня!» — хмуро сказал Андрей минуту спустя. Аннет печально улыбнулась. «За что ж?» за то что я набитый дурак и люблю вас и всегда любил как болван последний и пропади все это пропадом очень вовремя нечего сказать пропадайте сами пропадом хладнокровно ответила она коли заняться больше нечем а я не намерена я видите ли тоже вас люблю и сама удивлена что нашла на это время что опешил андрей а нет к чему это вы же Что это за игра такая, княжна? Не место этому сейчас. И мы не на рауде, я... Вы и впрямь, болван, Сметов, — со вздохом сказала Аннет, поворачивая к нему счастливое улыбающееся лицо. И от взгляда черных, мокрых глаз у Сметова остановилось дыхание. — Болван, хоть и великий человек надо отдать вам должный Впрочем, что с вас взять? В сердце железка? В голове дело и борьба, ума не приложу, что я только вас нашла. Но не беспокойтесь, я не стану воздушить своей страстью. Можете с чистой совестью забыть этот разговор». Сметов молча покачал головой. И, вздрогнув, резко обернулся на звук, поворачиваемого в замке ключа. «Что за дьявол? Полчаса еще не прошли!» «Уж куда как больше прошло, барин!» — проворчал пожилой жандарм, отпирая дверь. «Барышню просто жалко было, вон зарёванные какие стоят. Извините, барышня, свидание окончено, прощайтесь». Сметов, не поднимая взгляда, протянул Аннет руку. Она, взяв в ладони его горячие и жёсткие пальцы, чуть слышно приказала «забудьте обо всём». «Ну уж нет нетушки», — мрачно почти с угрозой заявил он. Отвернулся к стене и стоял так, не оборачиваясь, до тех пор, пока Аннет в сопровождении жандарма не вышла за тяжелую дверь.